Теми же соображениями Гарри руководствовался, убирая во внутренний карман куртки некий маленький пакетик. С ясного неба на землю опускались самолеты, сверкая своей металлической обшивкой. Гарри пробивался в аэропорт сквозь заторы медлительного, как всегда, движения. Дни накануне Рождества были лучшими днями в году для аэропорта сен жуда целью его существования. Все гаражи были забиты, все подходы запружены людьми. Денис, однако, явилась вовремя. Даже авиакомпании, словно сговорившись, помогали ей избежать неловкости, ничем не затруднить брата. Вон она стоит, по семейной традиции, почти неиспользуемого выхода на этаже отлета. Пальто какое-то странное, темно-красная шерсть с розовой бархатной отделкой, и черты лица неуловимо изменились. Может быть, наложила больше макияжа? Помада явно прибавилась, это точно. Каждый раз, встречаясь с Денис в этом году, в последний раз они виделись на День Благодарения, Гарри убеждался, что сестра все дальше отходит от сложившегося в его воображении идеала. Он поцеловал Денис. От нее разило табачным дымом. Курить начала. Пробормотал он, укладывая в багажник ее чемодан и пакет с покупками. «Открой поскорей дверцу», — сказала она с улыбкой. «Я замерзла». Гарри надел солнцезащитные очки. Он ехал на юг в солнечном Мареве. На развилке автомобиль чуть было не занесло. В Сен-Джуде стали водить агрессивно. Машины уже не передвигались черепашьим шашком, как в прежние годы, когда водитель с востока страны мог забавляться слаломом, объезжая их. «Мама должно быть счастлива видеть Джону», — заметила Денис. «Вообще-то Джона не приехал». «Ты его не привез?» Резко обернулась Денис. Он заболел. «Ушам своим не верю!» «Ты его не привез?» Ей даже в голову не пришло, что Гарри говорит правду. «У меня пять человек в семье, — огрызнулся Гарри. Твоя семья, насколько мне известно, состоит лишь из тебя самой, а при множестве обязанностей планировать не так-то просто. Очень жаль, что мамины надежды не сбылись». Если она все время живет мечтами не моя, в том вина. — Верно, верно, — кивнула Денис. — Вина не твоя. Просто жаль, что так получилось. — Кстати, насчет мамы, — сказал Гарри. — Я должен рассказать тебе довольно скверную штуку. Только обещай, что ей не скажешь. — Что за скверная штука? — Сперва обещай, что не скажешь. Денис дала слово. Гарри расстегнул внутренний карман куртки и продемонстрировал ей пакетик, полученный накануне от Беа Мейснер. Выглядело все до жути странно. Чак Мейснер ждет снаружи в своем Ягуаре. Автомобиль точно кит выпускает на морозе огромные облака выхлопных газов. Беа Мейснер в дорогом зеленом пальто с вышивкой стоит на гостевом коврике, копается в сумочке и вынимает захватанный пакетик а Гарри, отставив в сторону красиво упакованную бутылку шампанского, из рук в руки принимает контрабанду. — Это для твоей мамы, — говорит Беа. Только скажи ей, что Клаус советовал быть с этим поосторожнее. Сперва он вообще отказался доставать это лекарство. Сказал, привыкание может развиться сразу же, вот почему я привезла так мало. И не просила на полгода, а Клаус дал только на месяц. — Скажи ей, чтобы она непременно посоветовалась с врачом. Знаешь, Гарри, лучше оставь это у себя, пока она не сходит к врачу. — Ну, счастливого Рождества! Тут Ягуар издал нетерпеливый гудок. — Привет всем! Гарри пересказал эту сцену Денис, пока сестра распаковывала пакет. Деа свернула страницу из немецкого журнала и накрепко заклеила сверток. Снаружи красовалась немецкая корова в очках, предлагавшая стерилизованное молоко. Внутри Денис обнаружила 30 золотистых таблеток. — Боже мой! — у нее вырвался смешок. — Мексикана! — слыхом не слыхал, — проворчал Гарри. — Клубные наркотики. Для молодежи. А Биомейснер доставила их к порогу нашего дома — «Для матери?» «Мама знает, что они у тебя?» «Пока нет. Я даже не знаю, как эта фигня действует». Захватив прокуренными пальцами таблетку, Денис поднесла ее карту брата. «Попробуй». Гарри резко отстранился. Сестра, похоже, сама принимает какое-то снадобье. Покрепче никотина. То ли она вне себя от счастья, то ли очень несчастна, то ли в ней бродит грозная смесь счастья с несчастьем, Нацепила серебряные кольца на четыре пальца, в том числе на большой. — Ты пробовала этот наркотик? — спросил Гарри. — С меня достаточно спиртного. Она снова завернула таблетки. Гарри спешно убрал сверток. — В этом вопросе нам следует быть заодно, — сказал он. — Мама не должна получать от Беа Мейснер запрещенные наркотики. Ты со мной согласна? — Нет, — отвечала Денис. — Не согласна. Мама взрослый человек и может поступать так, как считает нужным. По-моему, нельзя просто взять и спрятать таблетку, ничего ей не говоря, если ты сам ей не скажешь. Это сделаю я. «По-моему, ты обещала ничего не говорить», — напомнил Гарри. Да не задумалась. Мимо окон проносились посыпанные солью тротуары. «Ладно, я обещала», — признала она наконец. «Но с какой стати ты пытаешься ей руководить?» Полагаю, ты сама убедишься. Ситуация вышла из-под контроля, — сказал он. — Убедишься, что настало время кому-то взять на себя их проблемы. Денис не стал спорить. Она опустила солнцезащитный козырек и смотрела вдаль, где на фоне слепящей яркого горизонта высились небоскребы Госпиталь Сити. Гарри рассчитывал на большее взаимопонимание. Маргинального братца вполне достаточно. Не хватало еще одной белой вороны в семье. Ужасно, что люди с такой легкостью выбиваются из колеи, перестают обращать внимание на условности. Как прикажете получать удовольствие от своего дома, работы, семьи, если кто-то может своевольно перекраивать правила? В особенности Гарри задевало, что очередным перебежчиком на сторону маргиналов оказался не придурковатый другой, из другой семьи, из другого социального слоя, а родная сестра талантливая, стильная, еще в сентябре такая удачливая, в традиционном смысле слова, что друзья Гарри читали о ней в Нью-Йорк Таймс, а теперь она бросила работу, нацепила четыре колечка и пальто, вырви глаз, провоняла табачищем. Он вошел в дом вслед за Денис, вытащив из багажника алюминиевый табурет. Внимательно наблюдал, Как Инет встречает дочь, сопоставляя это с приветствием, которого сам был удостоен накануне, более продолжительные объятия, отсутствие критических замечаний с порога. Сплошные улыбки. Я подумала, а вдруг в аэропорту вы наткнулись на Чипа и приедете домой все вместе, — воскликнула Инет. Сценарий неправдоподобен. По крайней мере, по восьми причинам, — проворчал Гарри. Он обещал приехать сегодня? — переспросила денис сегодня днем самое позднее завтра сегодня завтра в апреле проворчал гарри слушай больше